Сотрудники тамошнего дворца-музея ничем не смогли помочь ему. Директор музея Чань Фу Цунь доверительно поведал неутомимому автору, что полный отчет о раскопках хранится в Пекинской академии, контактов с которой у него директора нет. Подобные сведения невольно порождают сомнения. Известно ли вообще директору дворца-музея о существовании каменных дисков? Или он полагал, что информация о них находится в Пекине, потому только он ничего не знал о ней? Во всяком случае, Тайбэй был глухой окраиной событий. Трудно сказать, как казанцы вообще пришел к выводу о том, что часть материала в каменных тарелках — хранится в Тайбэе. По крайней мере, в его публикациях об этом ничего не сказано. Когда в 1972-м вышла в свет книга французского исследователя Робера Шару «Властелин мира», широкие круги общественности впервые познакомились с информацией, которую несколько ранее опубликовал Тот же бельгийский журнал Бувол. Однако версия истории, которая излагает шару, не содержит никакой новой информации, способной пролить свет на эту загадку. В последующие годы особенно активный интерес к выяснению всех обстоятельств дела проявлял австрийский писатель Петер Красса. Прежде всего, он обратился к российскому исследователю Александру Казанцеву, как, впрочем, поступал ранее Эрих фон Денникен. На Казанцев не располагал никакой другой информации, помимо той, которую уже опубликовали Зайцев и Даникен. Краса обратился к статье из журнала, но вскоре выяснил, что там помещена японская статья практически аналогичного содержания. Однако это было не совсем так, поскольку, как он выяснил впоследствии, речь шла о переводе статьи, опубликованной в Das Казанцев Universum. Казанцев, напротив, уверил Красу, что японские друзья узнали о каменных дисках не от него, Спустя полгода после этой беседы Красса получил сообщение о том, что ЦУМ «Умной» опубликовал в Японии книгу о своих изысканиях, а в 1965 году скончался. Изыскания, проведенные в различных районах Китая немецким автором Вальтером Йоргом Лангбейном, также не принесли решения этой загадки. Ему никто не мог ничего добавить к уже известной информации. Тогда он отправил запрос в Пекинскую Китайскую Академию и получил ответ, в котором говорилось, что никакого цумумнуя, ни каменных дисков просто не существует. В таком же духе были выдержаны и ответы, полученные ими из Народного Дома Культуры. Музея Китайской Истории, Института Археологии. Итак, вопрос об источнике информации остался открытым. Правда, часто встречались ссылки на некие источники, которые использовались в Das Vegetarische Universum, но никому из исследователей так и не удалось разыскать их. Мой интерес к китайским каменным дискам возник после прочтения книги «И прилетели на огненном драконе», в которой Петер Красса описывает свои собственные разыскания по этой проблеме. В этой книге он впервые опубликовал фотографии двух каменных дисков, сделанные венским инженером Эрнстом Вегерером, во время посещения музея Банпо-Сиани в 1974 году.